Я обхватила себя руками, силясь унять дрожь. Все кончено. Эдвин, человек, которого я любила, был моей робкой надеждой на счастливую жизнь. Надеждой, которую судьба жестоко и безжалостно отняла, растоптала копытами по каменной мостовой. Я не успела еще в полной мере осознать случившегося, и, вероятно, мне уже не представится такой возможности. Может, оно и к лучшему. Городская тюрьма, одно из старейших зданий в городе, была устроена из рук вон плохо. От стен шел промозглый холод, и тонкий шелк платья не согревал озябшего тела. Я видела, как от моего дыхания в воздухе образуется облачко пары. Тепло, казалось, уходило вместе с моей жизнью. У меня не хватало сил его удерживать. Я словно замерла, застыла, холодная и бледная, как восковая фигура. Казалось, все мое существо сковала ледяная корка. Такой бесчувственной и замерзшей я могла только ждать разрешения страшной ситуации развязки. Погруженная в себя, я просидела на кровати без движения до самого рассвета, глядя, как постепенно становятся ярче квадраты света, проникающего внутрь через решеченное окошко. Часы на площади, где, вероятно, уже шли приготовления к моей казни, пробили сначала четыре, а затем пять, шесть и семь раз. Незадолго до восьмого удара в камеру вошли уже знакомые мне законники в сопровождении крупной высокой женщины, также одетой в форму дознавателей. Через ее руку было перекинуто грубое серое рубище. Тратиться на одежду для тех, кто в скором времени будет сожжен, в судебном управлении считали излишним. Коротко переглянувшись, законники повернулись и вышли из камеры. Повыше натянув перчатки и поправив воротничок, женщина подошла ко мне и, заковав руки, приказала повернуться спиной. С трудом заставив двигаться окоченевшие ноги, я покорно поднялась. Сейчас мне было все равно, кого служители закона выбрали для того, чтобы переодеть меня — женщину или мужчину, но видеть здесь женщину было все же намного приятнее. Мне не отказали хотя бы в такой малости, оставив некое подобие достоинства. Женщина сноровито расстегнула корсет, стараясь как можно меньше соприкасаться с моей обнаженной кожей. Вцепившись железной хваткой в запястье, она отстегнула сначала один наручник, а затем и другой, стянула вниз кружевные рукава. Последняя, пусть даже тонкая преграда между кожей и холодным зимним воздухом исчезла, и я почувствовала себя совершенно беззащитной. Женщина положила руки мне на талию и грубо дернула юбку вниз, освобождая от платья. — Шаг вперед, девочка! — сказала она. — И туфельки тоже придется снять. Я послушно выскользнула из белого круга шелка, оставив в центре расшитые мелким жемчугом белые туфли. Совершенно не в попад мелькнула мысль, что... Как знать, через некоторое время это же самое платье горожане увидят уже на другой невесте. Интересно, известно ли городскому магистрату, что тюремное начальство приторговывает одеждой и имуществом приговоренных к казни? Впрочем, я не доживу до того, чтобы это проверить. «В эти не руки!» — приказала законница. Робище, предназначенное для узников, строили так, что надевать его можно было, не снимая наручников просунуть голову в горловину, опустить два куска ткани спереди и сзади, подпоясать на талии — и готово. Заметив в моей свадебной прическе гребень с драгоценными камнями, женщина потянулась была вытащить его. Последний подарок Эдвина, еще оставшийся у меня, лишенный привычного мира, одежды, защиты, всего человеческого. И я, собрав все силы в неожиданном для себя порыве, дернула головой, уворачиваясь от рук законницы, и отскочила в сторону так, чтобы оказаться к ней лицом. Женщина отшатнулась, словно увидела в моих глазах что-то жуткое и безумное. Ругнувшись себе под нос, она бросила на меня злобный взгляд, но не решилась еще раз протянуть руку. «Вперед! И помалкивай!» Стража, ожидавшая за дверью, встала по обе стороны прохода, пропуская сначала законницу с моим платьем и туфлями в руках, а затем и меня. Мы долго шли по коридорам, пока не оказались во внутреннем дворе, где меня ждала закрытая карета, похожая на ту, в которой я прибыла сюда. Внутри уже сидел господин дознаватель. Я постаралась занять противоположный угол как можно дальше от него. Босые ноги совершенно окоченели от ходьбы по камням и заснеженному крыльцу. Я попробовала хоть как-то прикрыть их своим жалким рубищем, но под тяжелым взглядом законника прекратила беспокойные попытки. — Ничего, скоро согреюсь, — мелькнула в голове. Мысль эта показалась мне настолько дикой, что я не удержалась от улыбки. — Не вижу в вас раскаяния, Фаринта, — проговорил господин дознаватель, — Скривившись в презрительной гримасе.